Глава семьдесят третья. Элли. Мэри проводит рукой по длинным тёмным волосам Элли, гладит её, потом берёт за подбородок одной рукой и поднимает его, чтобы Элли посмотрела ей в глаза. «Всё в порядке, Элли. Пожалуйста, не плачь. Я очень не люблю, когда ты грустишь». «Ты её не видела, Мэри!» Элли сглатывает рыдание. Она готова сделать всё, что угодно, только бы порадовать единственного человека, который у неё остался. Ей как будто на всё наплевать. Я наговорила ей ужасных вещей, всё самое худшее, что только можно сказать человеку. Я чувствую себя ужасно. У меня живот крутит и такое ощущение, что все внутренности связались в миллиард узлов. Я уверена, что ей не наплевать Элли. Мэри наклоняет голову, чтобы её глаза оказались на одном уровне с глазами Элли. «Просто она взрослая тётя. А ты же знаешь, какие взрослые, правда? Мы же с тобой уже говорили об этом раньше. Они забыли, каково это чувствовать себя совсем одной. Чувствовать, что тебе совершенно не на кого положиться в этом мире. Их очень беспокоит собственная работа, семья, их личная жизнь». И они забывают, что чувствуют дети, которых они динамят. Она убирает один из локонов Элли с её лица. Локон промок от слёз и прилип к скуле. Затем Мэри нежно вытирает слёзы из-под глаза Элли большим пальцем. Но я не забуду. Мэри, ты меня не бросишь? Даже если меня перевезут в другую семью, ты всё равно останешься моей подругой, да? «Конечно, останусь, дурёха», — обещает Мэри. «Мы ведь больше, чем подруги, правда? Мы сёстры. И это у нас не забрать, даже если ты захочешь. Я не хочу». При виде выражения лица Элли Мэри поднимает мизинец. «Клянусь на мизинчике «Я ей сказала, что она не заслуживает своего ребёнка. Я сказала, что для него лучше умереть», — Элли произносит эти слова, хныкая. Она уверена, что Мэри испытает отвращение. «Я жалею, что я это сказала». Мэри пожимает плечами, хотя Элли уверена, что она успела заметить быстро промелькнувший на лице Мэри ужас. «Это не имеет значения, Элли. Это просто слова. Слова не могут никого убить, правда?» У Элли такое ощущение, будто всё её тело сжимается. Она чувствует себя несчастной, Маленькой, грустной девочкой, которой и является на самом деле. Мэри крепко обнимает её. Но если ты захочешь заставить её заплатить за то, что она с тобой сделала, за ту боль, которую она принесла тебе, за предательство, ты же знаешь, что можешь это сделать. Ты знаешь, на что способна. У Элли округляются глаза при виде выражения лица Мэри. Значит, она всё-таки знает. про злость, про сны, демонов, и все равно ее любит. А когда Мэри ободряюще улыбается ей, Элли легко кивает, потому что Элли на самом деле не хочет приносить боль Имаджен Рид, но она также не хочет и подводить Мэри.